Глава 18 В ожидании племянника Иридан старался обрести былую уверенность в себе и успокоиться. Показывать слабость перед закросом нельзя, этот не постесняется ударить в спину. Оставалось пить успокоительное зелье и медитировать, чем Пресветлый тут же и занялся. Однако одного стакана оказалось маловато, поэтому мужчина не мог сосредоточиться и постоянно дергался, стоило услышать шум в коридоре. Плюнув на все предостережения целителей о слишком большом количестве успокоительного, он в итоге уселся обратно за стол и налил еще один стакан зелья. Взгляд выцепил циферблат настенных часов, которые сообщили, что час на исходе. Надо же, а раньше время тянулось. Звук собственного голоса показался ему вороньим карканем, поэтому Пресветлый поспешил сделать глоток, затем второй, третий, а на четвертый... Стакан дрогнул в его руках, отстукав дверь. Замерев, словно загнанный зверь, мужчина не заметил, как создал на ладони пульсирующий шар огня. Он и сам не понял, зачем ему сжигать племянника. Слишком грязно. Поэтому быстро убрал заклинание и рявкнул. «Войдите!» Дверь осторожно приотворилась, и в кабинет заглянул слуга, блеющим голосом проговорив. «Ваша светлость, не желаете ли отужинать?» Поняв, что зря волновался, пресветлый хрипло захохотал, чем напугал слугу до темных мушек перед глазами. Он смеялся, как безумный, до слез, издавая непонятные звуки. И когда слуга готов был бежать за целителем, внезапно замолчал. Смех прекратился столь внезапно, что слуга чуть не спросил, а жив ли еще глава Ордена Единого. Но тот вдруг сипло произнес. «Ближайшие три часа меня не тревожить». Когда приедет Закрас, проводи его сразу в кабинет. Свободен. Низко поклонившись, слуга исчез за дверью. Айридан глотком опрокинул в себя содержимое стакана и со стуком поставил его на стол. — Как я дошел до такого состояния! — простонал мужчина в тишине кабинета и закрыл глаза, откинув голову на спинку кресла. Перед замутненным, от зелья и крепких напитков взором, неожиданно возникло до боли знакомое лицо молодой женщины, а следом присветлого вновь затянуло в водоворот воспоминаний. Да, все началось именно тогда, в Академии. Он до сих пор, даже спустя четыре столетия, не мог забыть ее. Дочь герцога Делиора Райна, была прекрасна и надменна, как любая аристократка из высшего сословия. Иридан долго не решался к ней подойти после приговора, озвученного магистрами на распределении по факультетам. Ведь с того дня его считали просто плебеем и выскочкой заучкой без надежды на будущее. Одно дело, когда ты многое знаешь и можешь похвастаться наличием сильного магического дара. И совсем другое – умник, не способный даже нормально сплести ловчую сеть. Надо ли говорить, что первое время Иридан наотрез отказывался учиться и подумывал о возвращении в Нижний город. Магистры пытались его встряхнуть, и обещали, что даже с такой проблемой можно найти достойную работу после окончания Академии. Только парень все сильнее креп в мысли, что жизнь закончена. Ровно до того дня, как увидел Райну. Целых четыре года она оставалась для Эридана несбыточной мечтой, недостижимой целью. Удивительно, но парню и в голову не пришло поискать другой объект обожания. Он был слишком обижен на все и вся. К тому же считал, что весь мир ему задолжал так почему бы не отдать ему единственную, запавшую в душу девушку? В общем, Райна сделала то, чего не смогли добиться от Эридана магистры. Одним своим видом она заставила парня изучать самые заковыристые способы стать магом без наличия сильного магического дара. День за днем он погружался в неиссякаемые дебри знаний и разыскивал способы завоевать ту, что сводила с ума одним своим видом. Ежедневно после занятий Эридан сидел в библиотеке, забывая о голоде и недосыпе, затем пил укрепляющий организм настоя и отправлялся в лабораторию, где экспериментировал с различными зельями, настойками, а после и ядами. И вот однажды его старания увенчались успехом. Да каким? Иридан смог придумать и изготовить зелье подчинения, которое невозможно было опознать. Другие разработки тоже принесли ему вполне заслуженную славу и успех. Но зелье подчинения стало настоящим прорывом в области магии, о которой никто так и не узнал. Мигом, подтянув все хвосты по практике, благодаря своим новым верным помощникам в виде пузырьков с различными зельями, Иридан решил, что пора действовать. Как же у него колотилось сердце, когда капля подчиняющего зелья упала в стакан с соком. Но ничто не могло остановить парня в шаге от мечты. Тем более какая-то там совесть, погибшая под золой приюта несколько лет назад. В общем, первым подопытным стал Лайл Делиор, брат Райны и наследник всего состояния старого герцога. Выпив злополучный сок, Лайл стал верным псом Иридана. Вся жизнь Делиора с того мгновения была всецело посвящена лишь услужению. Он делал все, лишь бы порадовать своего хозяина, и выворачивался наизнанку, чтобы никто не догадался о причинах такого странного поведения. Райна долго не могла понять, почему Лайл, Вдруг самым неожиданным образом подружился и сблизился с простолюдином, без таланта и связей. Одно время она даже думала, что брат хочет жестоко подшутить над Ореданом. Только время шло, а тот продолжал таскаться за ничтожным нищебродом и спешить на выручку по первому зову. В итоге сестра заподозрила неладное и начала следить за парочкой неразлучных друзей. Ведь не мог же брат по собственной воле настолько прикипеть душой к какому-то приютскому подкидышу только ничего так и не обнаружила. Зато Иридан заметил ее интерес и неожиданно признался в своих чувствах. «Любишь?» — фыркнула Райна и облила его насмешливым презрением. На самом деле ей стало страшно. А вдруг и она начнет бродить, словно тень за Ириданом, как и брат? Неудивительно, что защитной реакцией стало презрение, которое прививали аристократам с младенчества. И в своем страхе, как часто бывает, Девушка совершенно не подумала, что это обидит парня. Поэтому надменно выплюнула. — За такого плебея, как ты, замуж пойдет лишь деревенская свинья. Ответ Райны ранил Иридана в самое сердце и стал приговором. До того момента парень надеялся, что она увидит, как брат рад дружбе с таким замечательным человеком и тоже проникнется симпатией. Но, увы, очередная капля зелья упала в стакан девушки, и навсегда превратила ее в ту самую тень – бездушную куклу, которую дергает за веревочки кукловод. Неудивительно, что по окончании Академии Иридан очень быстро женился на Райне с радостного одобрения всего ее семейства. Стоило всего пару раз наведаться на обед в особняк герцога Делиора, и судьба всего рода была предрешена. Первым, буквально через год после свадьбы, умер старый герцог. Конечно, не без помощи Иридана. Но никто не заподозрил в сердечном приступе постороннего вмешательства. Затем за грань отправились и мать с теткой, которые слишком непочтительно отозвались о будущем взятии в момент знакомства. И вновь никто и не подумал связать их гибель с Эриданом. Но спустя три года от внезапного сердечного приступа скончался Лайл, оставив все состояние и титул мужу-сестры. Тогда один следователь все же заинтересовался странным стечением обстоятельств, и трагической кончиной практически всего герцовского рода. И вновь в ход пошло зелье подчинения. Слухи быстро прекратились, следователь обнародовал результаты расследования, где сообщил о слабом здоровье рода Делиор, после чего продолжил покрывать Эридана во всех его мутных делишках. Время стремительно летело вперед, заставляя новоиспеченного герцога желать большего. Теперь Эридан хотел всеобщего признания и любви, но не знал, как этого добиться. Можно было воспользоваться проверенным способом, но, глядя на Райну, который бесила одним своим видом, он отметал эту идею. Да, к тому моменту жена наскучила и утомила на своим раболепием. Кому нужна женщина, которая постоянно ведет себя как кукла? И в одну роковую ночь он совершил самую большую ошибку в своей жизни. Избавился от Райны. «Кто бы сказал тогда?» что он будет искренне скорбеть о кончине жены. Как ни крути, а она была единственной настоящей любовью всей его жизни. С того момента Эридан старательно пытался забыть ее наполненные немым обожанием глаза. И не мог. Это ранило до боли и заставляло его все отчаяние искать любовь и признание среди народа. Вот только вскоре он понял, что в высшем обществе его никто так и не принял, а простой народ искренне ненавидел за богатство и титул. Все как один улыбались новому герцогу Делиору при встрече, но старались никаких дел с ним не вести. Ведь даже в Нижнем городе его встретили довольно холодно и попросили без надобности больше не приходить. Чувство несправедливости и неутоленной жажды всеобщего обожания бросило Эридана в объятия женщин и горлушку бутылки. Несколько месяцев он спускал налево и направо состояние Делиоров. В попытке заглушить горечь и боль? В один из таких дней, после долгих утех с дамами из определенных слоев общества, Иридан напился и выгнал всех из дома. Сидя в кресле, напротив камина в своем кабинете, он мрачно взирал на пламя и подумывал: Они сжечь ли особняк, чтобы наконец-то успокоиться и уйти вслед за райной. Горько усмехнувшись, Иридан обвел взглядом кабинет. Разве мог он представить? что будет сидеть в такой роскоши и думать о смерти. И тут взгляд остановился на книге, стоящей на самой верхней полке. Потрепанный томик притянул внимание мужчины потертым золотистым теснением и надписью «Древние боги». Иридан и сам не мог бы сказать, в какой момент оказался возле полки и протянул руку, чтобы взять книгу. Но читать он не стал, а положил ее перед собой на стол и долго, словно зачарованный, смотрел на название. «Боги!» — хмыкнул пьяный, никем не признанный герцог. «Где же вы были, когда меня бросили под двери приюта? Почему не отозвались на моей мольбы о помощи, когда я подыхал в коморке? И почему позволили глотать слезы там, под дождем? Отчего позволили мне совершить все то, что я сделал? Кто теперь вернет мне ее?» Он резко поднялся с кресла и схватил книгу дрожащими руками. Пошатываясь, Иридан подошел к камину, в котором весело потрескивали поленья. Перед глазами вновь промелькнул образ Райны. И книга тут же полетела в огонь. Глядя на то, как пламя жадно пожирает бумажные страницы, мужчина зло прошипел. «Вас нет. И никогда не было. Были только жалкие людишки, которым так необходимо верить хоть во что-то. Всего лишь людишки». Вновь пошатнувшись, Иридан упал в кресло и застыл, пораженный внезапной идеей. Беспрекрас. Мысль была замечательная, превосходная, безумная. Стоило представить, что все получится, как у мужчины затряслись руки. Ведь все оказалось намного проще, чем он думал. Теперь ему был известен рецепт завоевания всеобщей любви и слепого поклонения. Раз уж его не захотели принять в обществе как аристократа, то примут как духовного наставника. Плевать на всех. И на несуществующих богов, и на заносчивых магов, которые только и делают, что кичатся своим даром, пробормотал Иридан, формируя свою мимолетную мысль в настоящий план. Вскочив на ноги, он зашагал по кабинету, проговаривая на ходу. По сути, они все просто тупое стадо. Тоже мне аристократы нашлись. Я сделаю так, что они станут никем. «Грязью под моими сапогами!» Замерев перед окном, Иридан увидел в отражении свое лицо с тонким рваным шрамом на щеке, оставшимся после побоев в приюте. Рука взметнулась вверх, и он провел пальцами по белой отметине. «Уничтожу!» Почти беззвучно произнес он так, словно давал клятву собственному отражению. «Безродные шавки, которые ради куска хлеба готовы загрызть любого! Вы тоже ответите за все!» Губы искривились в жестокой и вместе с тем горькой усмешке, на пальцах промелькнули всполохи магии, а в голове окончательно сформировался план действий. Он потратил много сил и времени на то, чтобы найти сторонников и обрести верных союзников. После смерти Райны использовать только зелье подчинения Иридан не желал, слишком уж не понравилось ему иметь дело с бездушными куклами. В итоге он освоил другие методы. Уговаривал угрожал, шантажировал, одурманивал менее опасными, но очень действенными зельями. Неудивительно, что вскоре к нему наведались маги Ковина. В то время верховным был древний старик, который старался донести до людей важность сохранить память предков и воспоминания о древних богах. Только Эридан как раз вознамерился искоренить все, что напоминало бы об этих гадах. Завоевать изнутри любой народ довольно просто. Уничтожь его историю и расскажи другую. И как бы ни разорялись маги, объясняя, что своими действиями Иридан ослабляет королевство, тому было наплевать. На все упреки и мольбы он посылал всех к демонам, которых никто из ныне живущих никогда не видел. В академии им, конечно, рассказывали о темных временах и показывали монстров, вышедших из разломов. Но это были лишь иллюзии и картинки, благодаря которым Иридан понял одно — Монстров уже давно не существует. За всю свою жизнь он никого из них не встречал и не слышал, чтобы хоть одна тварь напала на человека. Поэтому продолжал нести веру в несуществующего бога. К слову, именно последнее предрешило судьбу королевства Лаоран. Знай тогда Эридан, что демоны вполне себе реальны и всего лишь отлично спрятались, он бы попросту испугался. Но кое-что он все-таки сделал правильно, хоть и сам об этом не подозревал. Благодаря тихому голосу, шепчущему во снах, Иридан написал десять заповедей, добавил обязательное крестное знамение и описал в трудах о Едином самого Создателя. Отходя от рассказа, это была заслуга Дариона, который не имел права нашептывать о древних богах, но и не мог позволить человеку создать мертвого бога. Контракт, заключенный с целью дать возможность богам выжить, не позволял Эшу и Дару, самостоятельно привлекать последователей. Но появление мертвого бога грозило смертью миру. Спустя несколько десятков лет абсолютно каждый человек в королевстве Лаоран знал главу Ордена Единого, Иридана Пресветлого. Более того, его вымышленному богу поклонялись и возносили молитвы. Людям ведь в принципе было плевать, кому молиться. Главное, чтобы это приносило ему успокоение. А по прошествии еще сотни лет, Никто и не вспоминал, что когда-то существовали и другие боги. Вот тогда-то иридан и задумался о скоротечности времени и продолжительности жизни. Умирать он не желал. Не тогда, когда только получил на блюдечке почти все свои мечты. И вновь пришлось копаться в архивах и библиотеках. Пересмотрев все, до чего смог дотянуться, присветлый нашел один весьма интригующий ритуал. Оказалось... Раньше магию можно было заимствовать, чтобы не выгореть и не умереть. Это стало для Иридана просто посланием свыше. Слегка изменив структуру заклинания, глава ордена приказал привести к нему мага-сироту. Конечно, маг не захотел умирать ради Пресветлого и попытался сопротивляться. Поэтому зелье подчинения вновь нашло свою цель. Получив чужую энергию, Иридан с удивлением понял, что не только вновь молод и здоров, но еще может использовать и чужой дар. На такую удачу он и не рассчитывал. Это было прямо шутка, столетия и плевок от судьбы в лицо. Долгие годы он терзался угрызениями совести и считал, что зря забрал жизни стольких людей. Да он даже начал подумывать, а не за это ли его наказывает судьба. Но, как оказалось, сожалеть нужно было лишь об одном – слишком поздно обретенные знания. И пропавший зазря – Дар семейства Делиор. Правда, радовался глава ордена не так долго, как хотелось. В конце месяца вся магия внезапно испарилась, оставив его вновь покалеченным слабаком. И вновь ему привели мага, но слабее предыдущего. Так Эридан понял, что уровень его могущества и специфика дара зависят от жертвы. С того времени один раз в месяц ему приводили одаренного, и бедолаги умирали во благо Пресветлого ради продления его жизни и получения магии. Это положило начало его негласной войне с простолюдинами, у которых пробудился дар. Ведь аристократов не так много, их убить намного сложнее, чтобы не поднять на уши все королевство. В общем, очередная сказка о Присветлом, где Единый наградил того вечной жизнью и небывалым могуществом, подзадорила народ. Прав был Пресветлый. Люди в толпе всегда становятся стадом, которое не хочет думать. Соответственно, лишь единицы заподозрили неладное, но никто даже не подозревал, что Иридан зашел настолько далеко. Годы летели. Пресветлый купался в лучах славы, обретая все больше власти, и впервые чувствовал себя великолепно. Позабылись былые печали и прегрешения, больше его не мучили кошмары по ночам. Разве что нет-нет, да появится рай на во сне, взирая на него с немым укором. Неудивительно, что семьей Эридан так и не обзавелся. Никто больше не смог достучаться до черного сердца Пресветлого. Так и жил он один, упиваясь властью и разрушая чужие жизни, пока однажды к нему в дом не привезли ребенка. Оказалось, что Лайл Делиор в свое время знатно покутил, и у него был наследник. Герцог признал своим сыном незаконно рожденного мальчика, только тот никогда не стремился к общению с отцом и прочей его родней. Мальчик давно вырос и женился, и у него появился сын. Но совсем недавно случилась катастрофа. Он ушел за грани вместе со своей женой, оставив сиротой маленького Закроса. Признаться, все слуги и самые близкие соратники, зная Пресветлого, изумились, что тот не выгнал мальчика. Но стоило ему лишь раз взглянуть в наполненные печалью глаза Закроса, так похожие на глаза Райны, и другого решения он просто не смог принять. С тех пор Закрас стал любимым племянником, а после и главным советником своего дяди. Эридан приложил все усилия, чтобы мальчик вырос его подобием. Все же, благодаря ему, Пресветлый наконец-то понял, насколько был одинок в этой жизни. Люди не любят одиночество. Даже самые злые и ужасные хотят видеть кого-нибудь рядом, кто полностью разделял бы их взгляды на жизнь. Да и, как говорится, плохими люди не рождаются, они такими становятся, когда с ними происходит много бед. Так вот, Закрос проникся трагедией дяди и поддержал его план мести, а после придумал способ удержаться у власти надолго. Когда Закрос повзрослел, у него проснулся довольно сильный дар. Пришлось отправлять парня в академию. В то время Иридан готовил покушение на короля Тариана I, но племянник верно заметил, что было бы намного выгоднее подчинить короля. Пресветлый прислушался к словам Закроса, которые себя оправдали. Ведь покушение ничего бы не дало, кроме смуты и мизерной выгоды. Разумно рассудив, что обычное зелье подчинения не слишком эффективно, когда дело касается монарха, Закрос с дядей усовершенствовали разработку Пресветлого. Благо магии хватало. Но даже с учетом короля, который стал ручным зверьком главы ордена, пришлось повозиться. Это только на словах легко забраться на вершину. На деле же Эридан долго и упорно разыскивал и устранял всех наследников Ториана I. К тому же тщательно следил за двором, чтобы различные слухи не дошли до простого народа. А еще постоянно удерживал очень сильные чары на короле и управлял королевством. Точнее, не управлял, а планомерно переписывал законы под себя. После запрета простолюдинам обучаться в академии Пресветлый со своим племянником получили доступ к дармовой кормушке. Теперь они могли беспрепятственно находить в отдаленных деревнях одаренных и забирать их силу вместе с жизнью. Да, как обычно, никому не было дела до того, сколько местных в затерянной деревне не дошло домой. На все жалобы родственники получали один ответ от стражей порядка. Сгинули в пути. Но оставались еще и маги среди аристократии которых требовалось опустить с небес на землю. Слишком уж сильными те были, по мнению Закроса. В тот же миг ректором в Академии назначили Лирентия де Витара. Ведь все знали, как тот любит власти золота, а такими людьми проще управлять. Затем упростили обучение, чтобы в королевстве не было сильных магов, способных отобрать власть у семейства Делиор. Правда, неприятность пришла оттуда, откуда не ждали. Ковин заинтересовался, куда пропадают маги, которых приводили к Пресветлому. Быстро подсуетившись, Делиора избавились от Верховного, который задавал много вопросов. Все думали, что место главы Ковина займет Закрас, как самый сильный маг после дяди. Но тут произошло непредвиденное. Откуда появилась эта пигалица со взглядом старухи, никто не знал. Только Элира в одно мгновение доказала, что Закрас слюнтяй по сравнению с ней. Магический дар, новый, верховный, поражал. А еще поражала ее невосприимчивость ко всем видам зелий, ядов и чар. Не желая связываться с невероятно сильным магом, которого никак нельзя приструнить, Эридан установил с Ковином нейтралитет. Конечно, были небольшие стычки, и в народе даже пошли слухи, что Ковен с орденом находится в состоянии негласной войны. Но тут уже ничего поделать было нельзя. К тому же... Одаренные стали прятаться, словно поняли, что их целенаправленно истребляют. Годы летели. Как-то все само собой пришло в состояние гармонии. Пресветлый получал свою порцию власти и магии, племянник активно помогал, и все было как в сказке. Ровно до того дня, когда Закрас сообщил, что вскоре им будет принадлежать весь мир, и куда-то исчез на несколько дней. Куда он ездил, и что пытался сделать, так и осталось для Эридана тайной. Но домой вернулся абсолютно другой Закрас. Было заметно, что ему больше не приносят радости и интриги. Он не желал участвовать во многих затеях дяди. Закрос просто самоустранился и постепенно свел общение с Эриданом на нет. А три года назад он вдруг объявился в академии и начал разрушать все, что сам и создавал. Стук в дверь. Вернул Пресветлого в суровую реальность, где предстояло снова совершить нечто ужасное. Хоть могло показаться, что Эридан был бы рад избавиться от племянника, но на самом деле его бросало в дрожь от одной мысли об этом, словно он второй раз собирался убить ее, Райну. Вздрогнув, мужчина сделал глубокий вдох и постарался вести себя как можно более непринужденно. — Приветствую, дядя! — насмешливо произнес закрас. Стоило двери открыться. Не дожидаясь приглашения, он зашел в кабинет и уселся в кресло у камина. Окинул пресветлого задумчивым взглядом и криво усмехнулся. Не требовалось быть безликим или же сильным магом, чтобы заметить, как нервничает Иридан. Каждое его движение отдавало страхом, И что неожиданно, с сожалением. Наблюдая, как глава ордена встает из-за стола и подходит к бару, Закрос чуть не рассмеялся. — Да он никак решил избавиться от племянника. Мысленно обратился он к Кайну. — Мило, выпей яд, пусть порадуется. А потом сделай так, чтобы я о нем больше не слышал. — отозвался темный бог. — Рад встрече, дорогой племянник. Выпьешь со мной? — заговорил Иридан, прерывая мысленный диалог Безликого с хозяином. Он наполнил два стакана каким-то напитком и добавил в один из них каплю сильнейшего яда из специального отверстия в кольце. Протянув напиток племяннику, Присветлый уселся обратно за стол и отсалютовал. Закрас едва заметно хмыкнул и сделал большой глоток, но чуть поперхнулся, заметив напряженный взгляд Эридана. Поняв, что чуть все не испортил, Присветлый моментально взял себя в руки. Чем обязан твоему визиту, проговорил он, стараясь завязать непринужденную беседу в ожидании, пока подействует яд. Последнее время ты не слишком стремился со мной увидеться. Прости, не знал, что ты столь сентиментален и скучаешь. Ухмыльнулся Закрос, вновь делая глоток. Меня интересует, где ты был этой ночью. Чувство неправильности происходящего и смутное беспокойство все сильнее охватывало недоумевающего главу Ордена. Во все глаза, уставившись на племянника, он ждал, когда подействует яд. Но с изумлением понял что Закрас явно не планирует умирать. Стало до того жутко, что вновь задрожали руки, которые пришлось спрятать под стол. Заметив, что Закрос продолжает улыбаться и ждет ответа на свой вопрос, Иридан медленно проговорил. «Я был здесь, в своем поместье. Могу узнать, чем тебя так заинтересовал мой досуг?» Сегодня ночью из Академии пытались похитить адептку. «И как это связано со мной?» Слишком уж искренне удивился Пресветлый. Правда, удивлялся он не событию, а тому, что Закрос допил напиток и поставил пустой стакан на столик возле кресла. Вот только он до сих пор был бодр и свеж, ни капельки не напоминая мертвеца. Иридан даже задумался, не перепутал ли он яд, когда наполнял кольцо. Похитителями были члены Ордена Единого, произнес Закрос, по-прежнему наблюдая за нервными рваными движениями Иридана. Поднявшись на ноги, безликий подошел к столу, где замер, склонив голову на бок. С минуты он молча и очень внимательно разглядывал мужчину, а после покачал головой и театрально вздохнул. Этот вздох показался присветлым и весьма зловещим, как и странное поведение племянника, учитывая его невосприимчивость к яду. — Ты обвиняешь меня? — в голосе Эридана сквозило напряжение. — И зачем же, по-твоему, мне нужна адептка? «Одаренных, которых никто не будет искать, полно. Ты знаешь, не хуже меня, что я не трогаю адептов». Зак расхмыкнул, наблюдая за присветлым, который взирал невероятно честным взглядом, каким смотрят лишь те, кто желает скрыть правду. Но Иридан молчал и не желал признаваться, зачем ему понадобилась девушка. Судя по всему, глава Ордена позарился на магический дар Элины. Других вариантов Безликий попросту не мог придумать. Поэтому. Молча развернулся и направился к двери, где замер, глянув на Пресветлого. «Если с головы Элины Дегис упадет хоть один волосок, от тебя, как и от Ордена, не останется даже воспоминаний», прозвучали жуткие слова в тишине кабинета. «Надеюсь, ты меня понял?» Кровь отлила от лица Иридана Пресветлого, делая того похожим на мертвеца. Чего он не ждал увидеть, так это темную дымку вместо лица у Безликого которым вдруг стал его племянник. Во рту пересохло от ужаса, и глава ордена с трудом выдавила себя. — Понял. А когда безликий открыл дверь, Иридан не выдержал и задал вопрос. — Почему ты не убил меня? — Приказа не было. Ухмыльнулся безликий, а после задумчиво добавил. — И яды у тебя вкусные. Могу дать совет. по -родственному, так сказать. К — Какой? Заикаясь, просипел Пресветлый. — Если хочешь жить, забудь свой орден и прочую ерунду. И забейся в глубокой норе лет на двести. Захохотал безликий и вышел из кабинета. Мужчина смотрел вслед тому, кого последние годы считал своим племянником. А в ушах все звучали слова Закроса, сказанные когда-то очень давно. — Дядя, я такое нашел! Скоро весь мир будет принадлежать нам! — Что же ты наделал, глупец?